И он решил оформить материал доследственной проверки, то есть послать оперативную группу на место происшествия, опросить свидетелей, но события не форсировать, а ввиду отсутствия очевидности события, преступления и вытекающей отсюда сложности установления оснований к возбуждению уголовного дела, а установленные законом сроки, принять одно из следующих решений. О возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела или же передаче заявления «По подследственности». «А самое же главное, ни у кого не возникнет оснований обвинить его в нерешительности». Надо сказать, что интуиция этого старого и опытного служаку не подвела. Поздно вечером дежурный по управлению внутренних дел принял сообщение из МУРа о том, что пропавшая объявилось, И хотя остается много пока еще не выясненных вопросов, уголовное дело... А о безвестном исчезновении гражданки Сириной возбуждать нет необходимости ввиду отсутствия события преступления. Так оно для Зотова все само и разрешилось. Правильно замечено. А в нашем деле что главное? А главное не торопиться и не волноваться. Не знал Зотов, да и не было для него в том нужды, какова была на самом деле подоплека случившегося. На Татьяну слишком много сегодня обрушилось, чтобы она могла адекватно отреагировать на поздний звонок сестры. Известие о том, что ее муж трагически погиб несколько часов назад, пока она вместе с Саватеевым и Разумовским моталась по поводу исчезновения Элки, оказалась таким ударом, которого она уж никак не ожидала, и подумала, что это само небо обрушило на нее грозу в отместку за ее равнодушное даже больше того, несправедливое отношение к мужу. Видя ее состояние, Грязнов, почему-то, чувствовавший свою вину в происшедшем, хотя, по его мнению, делал он все абсолютно правильно, приказал своей сотруднице немедленно ехать домой, постараться успокоиться, выпить ножпы, седуксену или еще что-то, что обычно пьют в подобных случаях, и не беспокоиться за собственную безопасность. И еще немаловажный вопрос. А гонорары сыщиков и охранников из Глории. Грязнов имел, конечно, некоторые средства для оплаты агентов, внедрённых в преступный мир, и те действия сотрудников «Глории», которые касались поиска убийцы и похитителей, в общем, подходили под эту статью. А вот уже личную охрану Татьяны, так считал Грязнов, было бы вполне справедливо оплатить, как это не звучит парадоксально, покойному супругу. Он же сам говорил, что вовсе не веден. Да, потерял энные суммы, причем весьма впечатляющие, но валюты не имел. Надо ее найти, передать супруге покойного, а договор с Глорией можно заключить при случае. На фоне всей той чертовщины, в которой оказались сестры со своими, мягко говоря, недотепистыми мужьями, проблема безопасности теперь оказывалась поистине первоочередной. А Вячеслав Иванович, чтобы не поднимать лишние волны на Петровке-38, Позвонил тут же Денису в «Глорию», на пальцах изложил свои соображения, а также продолжение уже известной тому истории, попросил от себя лично прислать на таганку кого-нибудь из толковых оперативников, подежурить, походить рядом с Татьяной. А слово родного дядьки для племянника значило много, если не все. И в дом, в товарищеском переулке, отправился самый спокойный и опытный из всех его сотрудников, бывший майор ГРУ Министерства обороны Сева Голованов. Услышав об этом, Вячеслав Иванович обольше мог за безопасность Татьяны не беспокоиться. Совершенно разбитую и растерянную ее привезли домой, дождались приезда охранника и отбыли обратно на службу. Остаток дня Татьяна провела то ли и в забытии, то ли и в полусне. А Голованов же, следуя разумному совету своего шефа Дениса Андреевича, на всякий случай подключил к домашнему телефону определитель номера и записывающее устройство с параллельной трубкой. Налил в термос горячего кофе, уселся в кресле перед телевизором, убавив звук до минимума. В самом конце рабочего дня позвонил Грязнов-старший, и поинтересовался самочувствием Татьяны Кирилловны. Она дремала, выпив чего-то снотворного, которое на нее действовало слабо, видимо, нервная встряска была сильнее любых лекарств. И Следующий звонок раздался совсем поздно, чуть ли не в 12 часу. Голованов постучал, заглянул в спальню и увидел, что Татьяна, так и не сменив еще милицейской своей формы, на домашнюю одежду, лежит на постели, бездумно глядя в потолок, по которому бегают блики света от фар проезжающих машин. Поняв, что она не спит, он протянул ей телефонную трубку и, показав на себя пальцем, приложил его губам. Мол, меня тут нет. Сам же, вернувшись в коридор, поднял параллельную трубку, включив запись. «Танька, как у тебя дела?» – услышал он возбужденный, явно нетрезвый женский голос.